Глава пятая. «Наконец-то ты здесь!» Анна бросилась навстречу Кастанце, как только она появилась на пороге. Ателье Сквилачи располагалось в удачном месте, недалеко от кафе Белла Наполи и всего в нескольких шагах от банка Стабилия. Луиджи Сквилачи был настоящим мастером своего дела. Он уверенно резал ткань и с первого взгляда понимал, как подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки любой фигуры. Он обладал особым знанием человеческого тела, и когда клиентка примеряла скроенное и наметанное платье, оно сидело идеально, а оставалось лишь подогнать его на сантиметр в длину или в ширину. Когда Сквилачи приехал в Нью-Йорк, ему пришлось работать в огромном цеху в ужасных условиях. Но он был так хорош, что очень скоро получил должность закройщика. Потом нашел частных клиентов, с которыми работал на дому, изредка обращаясь за помощью к молодым стажерам. Хотя у Луиджи были небольшие сбережения и деньги, вырученные от продажи земли после смерти отца, ему все же пришлось взять кредит, который еще предстояло выплатить, чтобы открыть небольшое ателье. Дело пошло в гору, и вскоре ателье стало очень популярным среди состоятельных иммигрантов. Со временем появилась идея привлечь и женскую аудиторию, поэтому он с нетерпением ждал приезда жены и ее сестры. Луиджи относительно быстро удалось выбраться из нищеты, от которой страдало большинство его соотечественников. Он очень этим гордился и каждый день благодарил Бога. Ателье было небольшим и занимало всего две комнаты. В первой, помимо примерочной, устроенной за ширмой, разместился деревянный прилавок, на котором громоздились рулоны тканей и были разложены эскизы модной одежды, специально привезенные из Италии. Вторую почти целиком занимал огромный раскроенный стол. Кроме того, в ней стояли манекены и две швейные машинки. Здесь же предполагалось шить одежду для дам. Рабочие места располагались так близко друг к другу, что между двумя работницами нередко вспыхивали ссоры, и в конце концов сквилачи пришлось от них отказаться. Анна, как и ее муж, была очень трудолюбивой и внимательно относилась к мельчайшим деталям. Она научилась ремеслу в 12 лет у тети, которая шила для богатых дам месины. К 48 годам Анна была опытной и искусной портнихой, а сшитые ею платья идеально сидели даже на нескладной фигуре. Мария, младшая сестра Анны, не слишком любила свою профессию. Быть может потому, что ей часто доставалась самая скучная работа, вроде пришивания пуговиц. Анна быстро обучила Костанцу кройки и шитью. Она также занималась административной работой, где требовалось знание английского языка, а с этим у Сквилачи были проблемы. В ателье Сквелачи Костанца чувствовала себя как дома. Поначалу она приходила туда, чтобы навестить Анну, поговорить о своей семье и о Мессине. Она привыкла к Нью-Йорку, но все же очень скучала по дому. Ей нравилось вспоминать жизнь в Мессине. Счастливые времена, когда отец был жив, а она встречалась с Альфонсо. Анна, которую Костанца с детства видела, склонившейся над швейной машинкой в коморке у кухни, напоминала ей о доме. От нее как будто исходил запах дома и месины. Костанца часто просила Анну рассказать о событиях, которые сама она не помнила, потому что была слишком мала. Анна вспоминала старые секреты тети Джустины или какие-нибудь сплетни, пересказанные Кармелиной, и они вместе смеялись. Кастанца передавала Анне последние новости, которые узнавала из писем родных. Все их разговоры сводились к воспоминаниям. «А помните ту галантерейную лавку рядом с нашим домом? А сады у моря их еще называли шале? А киоск, где продавали соленый лимонад?» Кастанца казалось странным, что вещи, которым она прежде почти не придавала никакого значения, теперь становились для нее такими ценными. Однажды Анна попросила Костанцу сделать эскиз платья, который она хотела выставить на витрину. Ателье пользовалось большим успехом, и Анна предложила кастанце нарисовать разные эскизы, как она делала для нее в Мессине, чтобы выставить их рядом с тканями для привлечения клиентов. «Может, — сказала Анна, — ты сходишь в магазин «Лортон Тейлор» и посмотришь, какие фасоны здесь в моде. Нам нужны клиенты поразборчивее да побогаче». Костанце понравилась эта идея, она любила заниматься творчеством, и ее работы всегда хвалили. Однажды она сделала для Гульельма персонажей волшебных сказок в технике коллажа. Гульельма завороженно наблюдал, как кусочки шелка, кружева, блестки, перья и прочие сокровища, которые Кастанца откопала в маминой корзинке для шитья, превращаются в настоящих принцев, эльфов и фей. Таких сокровищ было сколько угодно в ателье Сквилаче, где Костанца проводила все больше и больше времени. Это место становилось для Костанцы вторым домом. Ей нравились звуки, нарушающие тишину мастерской, скрип ножниц, разрезающих шерстяные ткани, шипение утюга, сопровождающие шум непрерывно движущихся колес и педалей швейной машинки «Зингер». Костанца сама не знала почему, но эти звуки ее успокаивали. А особый запах мастерской, в котором смешались запахи мела, тканей и красителей, навсегда остался в ее памяти. «Там тебя ждет какая-то дама», — сказала Анна, встречая Костанцу на пороге. «Меня? Она говорит, что на одном приеме видела Элизабет Бертини в платье по твоим эскизам. Платье до того ей понравилось, что она хочет заказать такое же для себя». Анна была заметно взволнована. Новые платья пока заказывали мало, в основном просили перешить старые, часто с чужого плеча. Костанца быстро прошла в мастерскую, сняла перчатки, шляпку и скинула пальто. «Давай все это мне», — торопила Анна, — «она уже давно ждет». Полная женщина окинула Костанцу оценивающим взглядом. «Это та самая, что придумала платье для Элизабет? Я думала, она постарше, с опытом». «Да, это та самая девушка. Она еще молода, но очень талантлива», — заметила Анна. Клиентка заявила, что ей нужно свадебное платье, которое подчеркивало бы достоинство ее фигуры, как платье подруги. «А у вас уже есть какие-то идеи или пожелания?» Анна дождалась, пока клиентка поговорит с Костанцей, и только после этого сняла мерки и предложила выбрать ткань. «Слава богу, еще один заказ», — удовлетворенно сказала она, возвращаясь в пошивочную. Сеньор Сквилачи молча, как всегда, посмотрел на нее поверх очков, одобрительно кивнул и продолжил работать иглой. «Еще заказ. Сил моих больше нет. Такая жизнь не для меня». Недовольно проворчала Мария, не на шутку разозлив сестру. «Не будь дурочкой. Нам нужны деньги. Смотри, как бы не услышал Луиджи. Запомни, горек хлеб чужбины. Заработать его за границей не так просто. Вот найду себе мужа, тогда посмотрим». В свои 32 года Мария все еще надеялась выйти замуж, родить детей, распроститься с мастерской и устроиться кормилицей, как ее тетки. Здоровье, слава богу, у нее было хоть куда. Она мечтала о новых платьях, о приданом, о вкусной еде и даже о драгоценностях. Все это богатые дамы дарили кормилицам. И не надо гнуть спину и портить глаза за швейной машинкой. Кастанца сразу принялась за работу и набросала несколько эскизов. Розовая органза и поетки на плечах придадут платью особый шик, как хотела клиентка. Увлекшись, Костанца засиделась в ателье допоздна, все остальные уже ушли. Глаза слезились от усталости, но оно того стоило. Костанца вдруг вспомнила, как караулила отца под дверью его кабинета, потому что входить к нему, когда он работал, было строго-настрого запрещено. «Тебе нравится?» Спросила она, как только ей позволили войти, протягивая отцу новый рисунок. Отец, погруженный в работу, даже не взглянул, лишь сухо что-то буркнул. Фу, какой ты противный! Лишь тогда отец оторвался от своих бумаг. «В чем дело, Костанца? Разве ты не видишь, что я работаю? Выйди из комнаты!» Отчеканил он строгим тоном, не допускающим возражений. «Тебе ничего не нравится!» — крикнула Костанца, покраснев от злости, а потом горько заплакала. Отец протянул ей носовой платок. «Это неправда. Мне многое нравится. Нравится моя работа. Нравится лечить людей, учить студентов. А главное, мне нравится побеждать болезни», — спокойно сказал он. «А для этого мне нужно учиться, учиться и учиться. Но и тогда нельзя быть уверенным, что все получится». «Зачем тогда учиться, если ты не уверен, что получится?» — угрюмо пробормотала Костанца. «В этой жизни никто ни в чем не уверен» но мы все равно должны стараться хотя бы ради самих себя ты поймешь это когда вырастешь я учусь и работаю потому что это мне нравится и делает меня счастливым кастанца не переставая думать о платьях и эскизах кастанца вышла наконец из мастерской и заперла ее на ключ она не заметила что в темноте ее кто-то поджидает кастанца даже вздрогнула от неожиданности если бы я тебя не окликнул ты бы меня не заметила милая барышня «Сам не знаю, почему я торчал здесь столько времени». «О, Фрэнк, это ты? Как ты меня напугал!» С облегчением выдохнула Костанца. «Это уже четвертое, сообщил Фрэнк, показывая ей зажатый в пальцах окурок, который он тут же бросил и растоптал. «Однако тебя заставляют работать допоздна. Не годится молодой девушке ходить одной в такой час. Уже стемнело». Фрэнк говорил нарочито шутливым тоном, но голос выдавал его чувства. «Ты куда-то пропал?» — вырвалось у Костанца. Какое-то время они молча смотрели друг на друга, а затем, не сговариваясь, бок о бок медленно двинулись по темной улице. После того вечера в Никелодионе Фрэнк больше не появлялся. Не прислал ни записки, ни телеграммы, просто исчез. Костанца часто думала о нем. Может, он готовится к экзаменам? Она понятия не имела, как устроен учебный процесс в Колумбийском университете, но предполагала, что на лето Фрэнк, скорее всего, возвращается к родителям в Коннектикут. Впрочем, сейчас уже конец сентября, что же случилось? В последнее время кастанце чувствовала какое-то смутное беспокойство, которому не могла найти объяснения. Сначала она думала, что это связано с женским циклом, потом с приближающимся днем рождения отца. Но теперь, когда она шла по улице рядом с Фрэнком, на душе стало спокойно. Костанция представить себе не могла, что молчание, которое всегда означало для нее одиночество, боль и смерть, может приносить радость и умиротворение. Ей хотелось бы бродить так часами, погрузившись в свои мысли. И она надеялась, что Фрэнк не нарушит это приятное очарование. «Я хочу кое-что тебе показать», — вдруг произнёс он, и вместо того, чтобы направиться к дому, повлек её в сторону Истривер. «Ладно» ответила она и без всякого перехода добавила. «Что ты помнишь о Мессине?» «Помню фонтан, какие-то лестницы, террасу. В общем, не так много. Я ведь жил там только до четырех лет. Правда, потом приезжал пару раз, пока были живы бабушка с дедушкой, но их дом был за городом. А когда твой отец уехал в Америку?» Микели перебрался в Нью-Йорк, когда Фрэнку было три года. Там он окончил медицинский колледж Корнелла, а затем, как только устроился на работу, вернулся за семьей. Сначала он занимался исследованиями в области нейрохирургии в Колумбийском университете, а потом перешел в ель. Костанца слушала с большим интересом. «А ты, ты чувствуешь себя сицилийцем или американцем?» «Я», — задумался Фрэнк, — «ни тем, ни другим. Такое часто бывает с иммигрантами. Они и сами не знают, кто такие. В Сицилии я, Фрэнк, американец, а здесь...» Фрэнк смиренно пожал плечами, потом остановился и добавил. Хочу показать тебе одно место, где я часто бываю. Его мало кто знает. Нужно пройти через калитку, она немного заржавела, так что будь осторожнее. А потом мы окажемся прямо на берегу. Тебе понравится». Фрэнк подал ей руку, и Костанца, немного поколебавшись, протянула свою. Пройдя через калитку, они оказались на влажной земляной насыпи, поросшей редкими кустиками травы и усеянной какими-то обломками. Костанца чуть не упала, споткнувшись о канаты, валяющиеся возле бочки, но Фрэнк быстро подхватил ее сильной рукой, и на этот раз она не стала уклоняться от физического контакта. Они продолжили путь по ухабистой тропинке. «Куда мы идем? Мне уже пора домой!» спохватилась Костанца, которая была немного напугана, но в то же время не хотела разрушать очарование момента. «Просто иди за мной!» — только и сказал Фрэнк. Так, понемногу продвигаясь вперед, Они достигли берега реки и подошли почти к самой кромке воды. Перед ними раскинулся песчаный пляж, освещенный восходящей луной и яркими огнями города. «Люблю это место. Я часто сюда прихожу». «Как здесь хорошо!» Костанца наклонилась и опустила руку в воду. Фрэнк подобрал камешек и с размаха бросил его в реку. «Скажи, Костанца, ты собираешься возвращаться в Мессину?» Или хотела бы остаться здесь навсегда?» Небрежно поинтересовался он. Кастанца водила рукой по водной глади, будто не слышала вопроса. Потом резко выпрямилась. «Я часто предлагала Джозепини съездить к морю, а она всегда отвечала, что море есть море, хоть его и называют тут рекой. А мне хотелось бы побывать на Кони-Айленде, посмотреть на пляж, омываемый океаном». Фрэнк слушал ее серьезным лицом. «Я так мало о тебе знаю. Ты удивительная девушка». «Когда я предложил тебе пойти сюда, я был уверен, что ты откажешь». «Ты намекаешь, что я сумасшедшая?» — со смехом ответила Кастанца. «Не шути так. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Мне нравится, как ты смотришь на мир, Кастанца, серьезно». Фрэнк осторожно приблизился к ней, но не пытался прикоснуться. «Пойдем, дома, наверное, уже волнуются». «Знаешь, я столько книжек прочитал за последние месяцы. День и ночь занимался, не отрываясь от учебников». Вот почему я не приходил к тебе, хотя он на мгновение замялся. Очень хотел. Я не могу завалить экзамены. Жаль, что я потерял столько времени. Впереди еще минимум два года учебы. Для меня это вечность. Он немного поколебался и нерешительно добавил, пристально глядя ей в глаза. А для тебя? Кастанца молча потупила взгляд. Ей хотелось свести все к шутке, но она не смогла найти подходящих слов и лишь сконфуженно улыбнулась. Фрэнк проводил ее до дома и быстро чмокнул в щеку на прощание. «Увидимся в воскресенье», — сказал он. «Я заеду за тобой в десять». И сразу пошел прочь. «Джо будет со мной, как всегда», — крикнула ему вслед кастанца, но он был уже далеко.